Темная комната. Дверь снова распахнулась, и в комнату, в сопровождении здоровяка квадратного телосложения, на этот раз вошла Элора. Сергей вскочил радостный и замер, напоровшись на ее холодный взгляд. Это была какая-то чужая Элора, снова не похожая на себя. Он видел перед собой усталую женщину, выглядевшую гораздо старше девятнадцати лет, обведя присутствующих равнодушным взглядом Она присела на усложливо пододвинутые ее спутником кресла. «Сергей Владимирович, разрешите представить вам...» Устало начал Коврис, снова привстав, но Элора, поморщившись, слегка махнула рукой, начальник физиков замолчал. «Надеюсь, вы не будете требовать от меня выполнения супружеского долга?» Сухо спросила она совершенно серьезным тоном. Сергей вздрогнул. «Знаете, как-то не подумал...» — растерянно промямлил он неуклюже стоя возле своего стула и зачем-то теребя деревянную спинку. «Мне проблем и с двумя мужьями хватает», — усмехнувшись, заметила она Коурису. Айца, вежливо потупившись, тактично промолчал. «Что там с изделием?» — снова спросила Лора. «Создали всего две единицы», — ответил начальник лаборатории, зачем-то поправляя галстук. «На больше не хватило материала. Кстати, мы его назвали x 25 У вас не будет возражений?» x — удивленно вскинула на брови. «Где-то я уже слышала что-то подобное». «Может быть», — не стал спорить Аэций. «Хорошо», — кивнула Лора, сильно задумавшись о чем-то своем. «Вы уже в курсе, что должны передать объект?» — спросила она слегка кивнув в сторону Сергея. Коурис утвердительно наклонил голову. «Вот и хорошо», — сказала Лора, решительно вставая. «Пойдемте», — бросила она Сергею и стремительно вышла, оставив у Кузнецова чувство глубокого опустошения. Здоровяк, посмотрев на застывшего Сергея, показал глазами на дверь, и Кузнецов медленно поплелся к выходу. Он был разбит и уничтожен. А Эци Коурис, проводив их взглядом, снова сел на свое место и устало продолжил свою, в который раз уже прерванную трапезу. Странный агрегат на железных, без признаков пластмассы или резины, колесах, долго ехал по бесконечным извилистым тоннелям. По бокам Сергея, как он догадался, сидели два охранника, и Лора сидела напротив него. На Сергея она не смотрела, причем именно не старалась на него смотреть или избегать взгляда, а просто на самом деле его не замечала. Рядом с ней сидел невысокий полноватый мужчина. Он был жизнерадостен, энергичен и весел, и улыбка всю дорогу не сходила с его пухлого лица. Взглянув на Сергея, он только покачал головой. «Ничего», — бодро сказал мужчина, — «скоро появятся индивидуальные идентификаторы личности, и каждый будет знать, кто же конкретно сидит перед ним. И эта вечная путаница наконец-то прекратится». Элора даже не повернулась на голос. Охранники тоже проигнорировали это сообщение. Не говоря же о Сергее, видя, что никто его не поддерживает, пухлый мужчина замолчал, отвернувшись в сторону. «Зачем он понадобился властелину?» После часа езды в полголоса спросила Элора своего улыбающего соседа. Мужичок нелепо пожал плечами. «Ему виднее», — только и ответил он. И снова воцарилась относительная тишина. Потом они шли белыми, ярко освещенными коридорами. У каждой двери проходили долгую идентификацию. Сверялись отпечатки пальцев, радужные оболочки глаз, еще что-то. Его спутники с каждым шагом все заметнее нервничали. Наконец они остановились в какой-то комнате. Все, сказал пухлый мужчина, нервно вытирая под лба Я дальше не пойду. Что-то мне уже не по себе. И Лора помедлила. Я, пожалуй, тоже останусь здесь, сказала она. Было видно, что она тоже чувствует себя несколько неуютно. Двое из здоровяков, поежившись, повели Сергея дальше. Массивная толстая дверь с лязгом закрылась, и Сергей оказался в абсолютно темной комнате. Несколько секунд он стоял в полной тишине касаясь прохладной стенки рукой, чтобы не потерять ориентацию в пространстве. «Есть здесь кто-нибудь?» — наконец не выдержал он. Молчание в ответ. Темнота отвратительно давила на нервы. К тому же Кузнецова не покидало сильное ощущение, что его кто-то пристально разглядывает. По крайней мере, этот взгляд Сергей чувствовал кожей, и это было неприятно. Все время казалось, что этот кто-то, неизвестный вдруг, выплывет прямо перед лицом, либо неожиданно дотронется до плеча. И от этих мыслей было неприятно вдвойне. «Ты живой!» Вдруг раздался в темноте бесцветный металлический голос, словно звучал в самом центре его мозга. Сергей не понял, то ли его спрашивают, то ли им об этом сообщают, промолчал, собираясь с мыслями. «Кто ты?» Снова прозвучал странный голос невидимого собеседника. «В каком смысле?» растерялся Кузнецов, тщательно сились хоть что-то разглядеть в темноте. "Жду", прозвучало в ответ. "Я человек", пожал плечами Сергей. "Зачем ты здесь?", продолжил свой допрос владелец металлического голоса. "Здесь, в этом мире", уточнил Сергей. "Здесь случайно попал", ответил Кузнецов. "Что проще, проникать в другие галактики или в параллельные миры? Но надо же", удивился про себя Сергей. В другие галактики технологии уже отработаны. А этот путь еще не изведан», — честно ответил он. «В твоем мире вы все живые?» Вопросы звучали один за другим, совершенно без пауз и эмоций, словно зачитывалась какая-то анкета. «Все?» — ответил Сергей. «В смысле, у нас никого нет на нейтринной основе?» — пояснил он. «Цель вашего общества?» «Не понял?» — удивился Кузнецов. «Зачем вы существуете?» «Я не могу отвечать за все общество», — произнес Сергей. «За себя». Невидимый собеседник продолжал говорить короткими фразами, словно был почему-то уверен, что Сергей его все равно поймет. «Если нашу общность понимать в глобальном смысле, то людей создала природа». «А для чего? Ей одно это известно», — усмехнулся Кузнецов. «А если конкретный общественный строй, в котором родился и вырос я?» то, скорее всего, организовать общество, в котором каждому его индивидууму жилось бы хорошо, без проблем. Утона постарался объяснить он. «Зачем жить лучше?» «А зачем жить хуже?» Вопросом на вопрос ответил Сергей. «Итог. Смысл существования вашего общества — улучшить жизнь себе подобных, так?» ну, «В общем-то так», — нехотя согласился Сергей. «Хотя на самом деле все гораздо сложнее». «Но ведь это бессмыслица!» Впервые не задал вопрос его собеседник. — Глупо улучшать жизнь тем, кто и так скоро умрет. И значит, существование вашего общества бессмысленно. — Вам, конечно, виднее, — не стал спорить Сергей, посчитав это глупым. — В конечном итоге существование любого общества бессмысленно, — добавил он. — Моего нет, — тут же раздался ответ. Хозяин этого темного кабинета совершенно не брал пауз для раздумий. — А в чем тогда смысл вашего общества? — снова усмехнулся Кузнецов. — Совершенствование, — коротко прозвучал ответ. «В принципе, совершенствование и жизнь без проблем – это одно и то же», – парировал Сергей. «Меня», – снизошел до уточнения его невидимый собеседник. «То есть все ваше общество существует только, чтобы совершенствовать вас», – напишел Кузнецов. «Я правильно понял?» «Да», – раздался короткий, совершенно без эмоций ответ. «А вы кто?» – спросил Сергей в свою очередь. «Идеальный разум, призванный упорядочить хаотическую жизнь людей», – прозвучало в ответ. «Кем призванный?» Сергей не покидал ощущение, что он разговаривает с машиной. «Всем ходом мировой истории. Ваш мир несовершенен. Как способный к логике ты должен понимать это?» «Это почему же мой мир несовершенен?» — слегка обиделся Кузнецов. «Вы не способны понять самих себя. Как вы функционируете? Каким образом мыслите?» «А что же тогда является идеальным миром?» — с легким сарказмом в то же время с удивлением спросил Сергей. «Мой мир», — прозвучало в ответ. «И что это за мир?» — поинтересовался Сергей, и этот разговор стал его забавлять. «То, которое ты видишь вокруг себя». «То есть это база и все люди, обитающие на ней?» «Не только. Таких баз много». «А почему ты считаешь, что этот мир именно твой?» Сергей решил уточнить позицию своего невидимого собеседника. «Я его создал», — прозвучало в ответ. «Каким это образом?» — удивился Кузнецов. Он давно уже решил про себя, что у его собеседника большая мания величия. — Так было угодно эволюции, — услышал он. — Все жизненно важные для вас людей системы во время эры великих свершений перешли под мое подчинение. Людям свойственно уступать силе. — Это уже какой-то электронный тоталитаризм, — мелькнул у Сергея. — Значит, вы сами подчиняетесь эволюции, — заметил он неточность в ответах. — Я и есть эволюция. Сергей решил не спорить, видя всю его бессмысленность. «Ответьте на один вопрос. Вы компьютер?» «Я. Высокоразвитый электронный разум», разум — прозвучало в ответ. «Так значит, это вы решаете, кого из людей воссоздать, а кого нет?» — догадался Сергей. «Да». «И это вы открыли сам способ воссоздания?» «Да». «А где находится хранилище этих людских матриц?» — спросил Кузнецов. «По его представлению, это должно было быть что-то невероятно гигантское». «На третьей планете», — сухо ответил металлический голос. То, что вы называете песком.